Глава тридцать Чистота. Значит, маги или семен? Лысый задумчиво повторил мой вопрос. А вот черт его знает, пока мы слишком мало знакомы с их возможностями, чтобы вот так вот сходу решать. Точно, я сейчас как раз об этом и думаю, и раз мы сошлись во мнении, то следующий шаг очевиден. «Нам нужна разведка!» Я озвучил свою главную мысль, и Дэвид согласно кивнул. «Возьму с собой пару новичков вечером и могу прогуляться до магов». Его предложение прозвучало как нельзя кстати. «Я же помню про наше соглашение с Семеном и пусть Лысый его не подтверждал, но как бы там ни было, мы сейчас вместе, и любая его вылазка в том направлении была бы воспринята как вызов» а я не из тех, кто испытывает удовольствие от того, что дергает тигра за усы. Хорошо, а я тогда... Не могу удержаться и строю фразу так, чтобы Дэвид сначала решил, что вторую часть разведки я беру на себя. Ведь и явно же он ждет именно такого развития ситуации. Вот только у меня найдутся для этого и другие желающие. В общем, попрошу заняться ими наших союзников» и утром в любом случае информация уже будет у нас на руках. Лысый сосредоточенно кивает. Сразу понял, что я сейчас говорю о своем филиале света. Потом мы какое-то время молча смотрим друг на друга, но убедившись, что новых тем для обсуждения пока нет, расходимся по своим делам. И да, как и планировалось раньше, больше я сегодня никуда не собираюсь. Хочется, конечно, и самому поучаствовать в ночном рейде оценить наших потенциальных противников новым взором, но сейчас намного важнее просто отдохнуть, иначе сгорю, начну допускать ошибки, а этот мир, боюсь, не из тех, что их прощает. Но прежде чем отдыхать, у меня, и, скажем так, в домашних условиях, найдется чем заняться. Для начала, как и обещал, надо отправить силы света к Семину. Если тот же лысый думает, что я пойду это делать на своих двоих, то глубоко ошибается. В прошлый раз Брюс смог вывести девушек ко мне, а раз так, то можно и чуть-чуть усложнить задачу. Побудет у меня почтовым голубем. Всего-то в итоге и надо будет сделать, что написать записку на клочке бумаги поменьше, дел на пять минут. Чисто теоретически, у обычного человека могли бы быть проблемы с обратным сообщением, Не каждый сможет изловить маленькую юркую летучую мышь. Но я в прошлую нашу встречу, когда Майя смогла подойти ко мне незаметно, убедился, что она может влиять и на моего крылатого разведчика. Так что удержать его для ответного послания, думаю, проблем для нее не составит. А пока лучше еще раз проверю, что получилось. Майя и Лена, у меня для вас новое задание. Когда мы расставались, я оставлял вам карту, где отмечал зону, куда не стоит ходить. Так вот, теперь вам специально надо будет туда прогуляться на разведку. В лагере Семина, именно он там находится, необходимо оценить боевой потенциал его последователей. Будьте осторожны. Сам Семин владеет какой-то пока неизвестной силой разлома. Его маги еще день назад стреляли на уровне лучников находки. А еще там вам могут встретиться Виктор Осипов. Майя, ты помнишь его подраки во время нашего похода изначальной долины? И Алия Семиронова. Лена, уже ты должна была про нее слышать. Будьте осторожны. В идеале лучше все проверить без боя. Рассчитываю, что вас даже не заметят. Постскриптум. Как продвигается обучение новичков? Пост-постскриптум. Майя, кто твой отец? Вот такое письмо получилось. Последняя фраза. Это что-то вроде отзыва, чтобы когда придет ответ, я понял, что он именно от девушек. Конечно, возможно, не стоило поднимать эту тему, но что тогда спросить? «Майя, кто твоя мама?» Думаю, об этом не догадался уже только самый ленивый. Или что мы делали в захваченном мной лагере, когда познакомились. Так та тема тоже не самая простая, особенно с учетом догадок девушки. Да и, если честно... Я не могу гарантировать, что любая другая информация, кроме этой, подобный безумный вариант, думаю, способен появиться только в голове у молодой Лютовой, не могла всплыть где-то еще. В любом случае сейчас уже поздно будет что-то переделывать. Мой летучий мышь уже улетел, так что вместо того, чтобы предаваться рефлексии, лучше сделать еще кое-что полезное. Заняться алхимией, например. Ингредиенты у меня есть, новый взор тоже. А пока не вернулся отряд Белобрысова в расширенном составе, думаю, это самое лучшее, на что его можно применить. В общем, помахав на прощание, прыгающий по стене холле, я пошел в свои подземные апартаменты, где под вентиляционным отверстием развел небольшой костер и приступил к новым изысканиям. А в том, что я сделаю сегодня пару полезных открытий, я уверен. По крайней мере, с тех самых пор, как достал первый ингредиент. При взгляде на такую, уже вроде бы со всех сторон знакомую ягоду боярышника, получилось узнать кое-что новое. Точную долю в будущем зелье. Мелочь? Нет, огромный прорыв. Теперь, зная такие детали, я смог повторить все свои ранее созданные зелья, но на совершенно новом уровне. Эффективность рецепта в каждом случае была минимум 80%. В итоге, тип каждого из зелий поднялся до эпического. И теперь мой арсенал, который раньше был больше похож на игрушки, бесполезные против серьезных противников, сейчас неожиданно, если не вошел в высшую лигу, то точно сделал серьезную заявку на это. Ведь новые зелья после улучшения срабатывают уже против кого угодно. Правда у противников с легендарной меткой будет 50% сопротивление, Но даже так у меня теперь есть козыри, способные оказаться неприятным сюрпризом практически для любого врага. И это еще не все. Зелья усиления, которые раньше не зависели от класса, тоже стали лучше. В настойке карика пропал отрицательный эффект после ее использования и приписка про собственность Медеи. «Если первое, с учетом того, как я использовал эту возможность для парализации коргов, еще не так однозначно», то второе точно радует. Не люблю, когда кто-то выходит за пределы моего понимания. А мои зелья повышенных параметров. Казалось бы, какая разница, сколько листьев и в каком объеме воды варить. Но, как оказалось, большая. Новая версия давала возможность поднять параметры не на жалкие 30 очков, а сразу на целую сотню. Я даже невольно улыбнулся, представляя открывающиеся перспективы. И тут в голову пришло еще одно озарение. А что если есть травы не только под стандартные параметры, но и под новые? Что если я смогу сделать настойки под харизму, контроль, мудрость или, черт ее подери, пси-силу? Как минимум, это позволит использовать новые способности без вкладывания в них очков характеристик. А как максимум, В памяти всплыл момент из прошлого, когда я поделился зельем интеллекта с лысом и лесой. У них ведь тогда в принципе не было этого параметра, но при этом положительный эффект от него они получили. Получается, все может выйти вообще таким образом, что книги в принципе окажутся не нужны. Вот это да! И такое открытие я хотел променять на банальнейшую прогулку по лесу. Как важно порой вот так сказать самому себе, стоп. Сделать паузу и просто немного сменить вид деятельности. Мозги прочищает просто на ура. Холла! Выбравшись на улицу, я обнаружил девочку-богиню, все так же прыгающей по стенам. Не очень, наверное, правильно с политической точки зрения отправлять союзников такого уровня на столь простые задания, но раз нет других вариантов. Тебе срочно надо прогуляться по окрестностям и собрать мне все виды местных трав. Надо было видеть обиженное лицо, уставившееся на меня в этот момент. Будь в этом мире какие-нибудь достижения за изгнание божественных сущностей, я бы одно из них точно сейчас получил». Холла решила, что подобная просьба не подобает ее статусу, и просто вернула тело хозяйки. Как оказалось, девочка не пострадала, она даже помнила все, что произошло, и тут же кивнула в ответ на мою просьбу потом развернулась и принялась аккуратно сползать по внешней стене крепости. На мгновение у меня внутри даже проснулось чувство жалости, это же ребенок, да еще после воздействия Бога, а я, вместо того, чтобы уложить ее в постель, да сесть рядом, держа за руку, заставляю бегать по лесу. Будь тут защитники прав детей, думаю, меня бы моментально окрестили сволочью. Что ж, а я бы в ответ назвал их убийцами и был бы прав. Мой подход хотя бы заставляет поверить в себя и почувствовать себя, причем не без оснований, важной частью большой силы. А жалость, она просто развратит, и через день, ну, может, неделю или месяц, станет причиной окончательной смерти. «Я справлюсь». Тихий голос снизу как будто вошел в резонанс с моими мыслями. «Не волнуйтесь, я все понимаю. Мы все защищены только пока вы сильны». И помогая вам, я помогаю сама себе. Ребенок ведь еще. Хотя вряд ли бы эта девочка сюда попала, не умей она так трезво и цинично смотреть на мир. Чертовы боги, что набирают сюда именно таких людей, чертовы правила, что не позволяют никому жить спокойно. И чертовы мягкотелые бараны, что, несмотря на все амбиции, не могут сделать и шага в сторону. На мгновение внутри все словно бы опустело. Сил хватило лишь на то, чтобы пойти наварить еще немного зелей, да рухнуть на кровать. Что-то я совсем пошел в разнос. Надо просто отдохнуть, и все снова станет как раньше. Сквозь сон я слышал, как по жилому коридору ходили люди. Наверное, наши новички вернулись. Рядом звучал уверенный голос лысого, так что я даже не стал до конца просыпаться. Если мечник рядом, «Значит, все под контролем. Разве что в полночь я ненадолго открыл глаза и потратил пять минут на то, чтобы с помощью нового поступления очков обмана, заказать постройку башни, как я надеюсь магов, и алхимической лаборатории. Тотемы, кузницы, это все подождет. Мне сейчас важно сохранить ровно столько очков моей стихии, чтобы пополнение за два следующих дня хватило на новую ступень». А там уже можно будет и подумать над параллельными вариантами развития. Как пишут в книгах умные мужики на Западе, развитие слабых сторон – это оптимизация, а сильных – захват рынка. Как я сегодня окончательно убедился, алхимия – это одна из моих ключевых сил, и не выжить из нее максимум было бы очень большой глупостью. А потом я снова провалился в сон, где вокруг меня бродили могучие генералы, жнецы и боги, И мне только и оставалось, что притворяться пустым местом и надеяться, что никто так и не обратит на меня внимания. Ненавижу быть слабым. Утро для меня началось с этой мысли. Потом правая рука сжалась в кулак, и напряженные мышцы подали сигнал всему телу. Отдых закончился, пора снова брать все в свои руки. Меня ждет очень много важных дел, и для начала было бы неплохо узнать о результатах вчерашней разведки. Стоило мне об этом подумать, как сквозь вентиляцию пробился Брюс и, шлепнувшись на пол, важно протянул мне свою правую лапку с привязанной к ней бумагой. А вот и сообщение от Майи. Что ж, посмотрим, что она пишет. «Привет, пап!» Вот же несносная девчонка, опять она за свое. Впрочем, это может быть и просто отзывом на мою проверку в конце первого письма, так что лучше просто не обращать на это внимания. Нас теперь двадцать восемь, я всем открыла редкую метку, но, к сожалению, на большее моих сил уже не хватит, так что дальше развитие немного замедлится, ведь теперь новичкам придется самим пробиваться через барьеры новых классов. Точно, я же спрашивал, как продвигается обучение новичков. Получается, Холла вчера не соврала, когда сказала, что отряд Майи и Лены в этом плане обгоняет всех остальных. Интересно только, а как майя это делает? Это тот же принцип, что и у рога-демона, только ослабляются новички не перед стихией, а перед конкретным человеком? Или младшие лютого просто служат посредником перед какой-то другой силой, более высокого порядка? Ладно, с этим еще будет время разобраться, а пока лучше перейти к результатам разведки. «Разведка прошла хорошо, мы даже немного подрались». «Замечательное начало письма, даже боюсь предположить, что будет дальше. И вообще, что-то меня начинают терзать смутные подозрения, что Майя, да и тот же Лысый, как-то неправильно воспринимают слово «разведка».